Они считали, что это уже огромный перелом для человека, если он поступил на государственную службу. Теперь надо было сказать родителям, но в то же время утаить, дабы их не расстраивать. И вообще решили забыть и работать. Но разгоревшееся честолюбие пошло дальше. Они вообразили, что если желают их ограбить, то хотят отнять какое-то необыкновенное сокровище. Вот тогда они и начали всем встречным рассказывать о короне американского императора. Казалось бы, они должны были скрытничать и держать про себя, но нет. Всех хотели уязвить и, может быть, даже повергнуть. Отсюда можно проследить рост легенды о короне американского императора. Место, где они жили возле Сухаревской башни, давало обильный плод для того, чтобы легенду эту разнести по Москве. Они бродили по рынку и беседовали, к тому же стали выпивать, а на рынке бывает до ста тысяч человек ежедневно. Проезжедшее ограбление, конечно, не имеет связи с ними, но повлияло на их душевное расстройство чрезвычайно. «Ну, как сказать, как сказать?» — воскликнул Синицын. Он любил театральные эффекты. Он встал... Распахнул дверь, сделал пригласительный жест, и из дверей вышли братья. Они сконфуженно улыбались. Доктор был возмущен необычайно. Я его никогда не видел в подобном состоянии. Он накинулся на Синицына. Он кричал и даже затопал ногами это безобразие, пользуясь своей властью, вы увели больных и заставили их выслушать мой рассказ. Я потребую снять его с работы, да это что вы, испортили мне все вашим невежеством. Вы понимаете, что вы наделали, заставив их выслушать мой рассказ? Вы закрепили их травму. Успокойтесь. Что касается того, чтобы меня снять, то меня и без того сняли с работы. Единственный и последний раз в жизни я оказался удачным врачом. Пользуясь вашим разговором тем, что вы обещали поставить правильный диагноз, и тем, что их лечили уже полгода, таская по различным больницам, я подумал, а не полечить бы мне их по-своему. Оказались в тресте точные механики, знакомые ребята. Я попросил у них инструменты, материалы, отпустил ребят, вот уж пятидневка, как они здоровы. А вчера их и выписали. Но вы их не должны были сюда приводить. Они могли увидеть ее. Это чрезвычайно опасно. Я тоже подумал. Но если бы не особенные обстоятельства. Сдаю я сегодня свои дела по больнице, и вдруг появляется передо мной Савелий Львович Морфин. Желаю, говорит, открыться, так как узнал, что выздоровели ювелиры, имею к ним близкое отношение и вообще посоветоваться. Ограбление совершили Лебедевы. Лебедевы? А то как же! Им надоело власть и то, что они исполняют при дяде Савелии роль следопытов, захотели жить самостоятельно. Подговорили Носоля и Валерьяна. Носоль руководил, но я отказался продавать награбленное. И тогда они испугались и уехали на Урал. А Мазурского оставили следить за мной. Мазурский посватался, об этом речь позже, Они решили свалить все дело на ювелиров и подговорили Осипа пойти к ним. Они даже сунуть кое-какие вещи должны были не грабить, но не успели, напугались. Теперь, узнав на Урале про корону, они догадывались, что Мазулский, который должен был уехать, не уехал, а вздумал жениться на сусане львовне и, может, их засыпать. Сами они не решались ехать в Москву и послали разузнать обо всем Черпанова, дав ему ложный адрес на Жаворонкова, который есть главное лицо и у которого есть корона, которую Черпанов должен был достать всеми силами. Они думали, что благодаря поискам короны Черпановым он всех разгонит, и тогда пропадет возможность их вообще засыпать. Выслушав его, я позвонил в мур, а девица, увидев нас, Решили, что мы приехали с агентами Мура. Меня же за то, что я взялся за врачевание, да особенно таких важных больных, как они, сняли с работы. Но если вдуматься, то и правильно».